Правду ли говорили, и что могло объединять этих отшельников, которых звали иллюминатами, с братьями бедной жизни, заполонявшими собой все большие дороги Италии и предававшимися искреннему покаянию к великой ненависти клира и епископов, чьи пороки и преступления полубратья клеймили в своих речах. Как я понял из слов Сальватора, И, как я сам знал из собственного предшествовавшего опыта, нечего было искать здесь ясных и точных дистинкций. Все оказывалось подобно всему. Да и сам Сальватор в некоторые минуты представлялся мне в точности одним из тех омерзительных тюрингских попрошаек, о которых повествует легенда, как мимо них проносили чудотворные мощи святого Мартына, и они бросились бежать, опасаясь, как бы целитель святой не излечил бы их от их болячек, тем самым лишая источника заработков. Святой же Мартын безжалостно послал каждому из них в вдогонку свое благословение, тем наказывая их за злостное безделье, и возвратил телесную крепость. Иногда же, напротив, зверскую рожу Сальватора озарял ровный радостный свет — Это он рассказывал, как, блуждая с ворами и бандитами, впервые услышал странствующего проповедника францисканца. Францисканская подпольная, по выражению Сальватора, проповедь открыла ему, что его нищая скитальческая жизнь не тяжкий крест, а радостный подвиг самоотречения. С тех пор он переходил из секты в секту, вливался в разные объединения кающихся. Какие он не умел рассказать, только коверкал имена и безудержно путал все теории. Я разобрал, однако, что он побывал и у поторенов, и у вальденцев, и, по-видимому, у катаров, арнольдистов и гумелиатов и кочевал из отряда в отряд в убеждении, что бродяжничество — особая миссия, и что ныне, ради Господа, он исполняет то, что прежде исполнял, ради собственной утробы. Что же с ним происходило и когда? Как я понял, лет тридцать назад он пришел в обитель тосканских миноритов и надел рясу святого Франциска, хотя обета не принес. Там-то, вероятно, он и набрался своей убогой латыни, которую затем перемешивал с сговорами всех краев, где он мыкался, безродный бедолага, и сговорами любых товарищей по скитаниям, начиная моими соотечественниками-наемниками и кончая долмазскими богомилами. По его словам, он предавался покаянию. «Все покайтесь», — вдохновенно шепнул он мне на ухо. Так я во второй раз услыхал выражение «насторожившая Вильгельма». Однако, по всей видимости, даже и минориты, то есть младшие братья-францисканцы — при которых он состоял, имели не слишком четкое представление о границах дозволенного и недозволенного. Когда каноник ближайшего прихода запятнал себя вымогательством и другими гнусностями, в один прекрасный день братья Минориты, одушевясь справедливым гневом, взяли приступом его дом, а самого сбросились лестницы, так что грешник испустил дух». Церковь же разграбили. За это епископ наслал на них стражников. Братья разбежались, и Сальватор снова побрел по верхней Италии, на сей раз с отрядом полубратьев, то есть нищенствующих миноритов, не признающих ни порядка, ни закона».